Вовек не вышла б к свету темнота, И я, урод, и счастье сотен тысяч Не ближе мне пустого счастья ста. И разве я не мерюсь пятилеткой, Не падаю, не возвышаюсь с ней, Но как мне быть с моей грудною клеткой И с тем, что всякой косности косней? Напрасно в дни Великого Совета, Где высшей страсти отданы места — оставлена вакансия поэта она опасна если не пуста пастернак лирическое предисловие зелень в москве подобна концентратам ибо впланированная в город она стала кубиками шарами и таблетками в лучшем случае это пища путешественников но если не бояться говорить решительно, то необходимо сказать, что это солдатская пища. Так сделаны бульвары. Они за решеткой. И в пасмурные дни это похоже на зоологический парк. Очень может быть, что концентрированная зелень похожа на автограф Тютчева, по невежеству секретаря, попавший на стол редактора рядом с календарем, на котором обозначен нынешний год. Если бы мы не читали Бернарден де Сан-Пьера, то, вероятно, цветы на подзеркальниках и бульварная зелень нас радовали бы и умиляли. Книгу о любви можно превосходно начать с конфликта между цветами и обществом. К тому же, безусловно, следует прибавить и то, что общество ломает им же самим возведенные решетки. «Комнатные цветы» — это отличная цитата из упомянутого писателя, очень похожая на книгу, снятую с полки тихой библиотеки и случайно позабытую на металлургическом заводе. Несомненно, в книге о любви должны быть подобающие аксессуары. Именно поэтому о цветах в этой книге почти целая глава. Но когда книга уже была написана, оказалось, Что не эта глава, главная в книге, главным оказалась изящная словесность, явившаяся истинным содержанием всех без исключения глав. Кроме рассказа о цветах, на ниже следующих страницах сообщаются весьма странные, но не лишенные приятности соображения касательно Анри Матиса, Ван Донгена, касательно выставок мира искусства. И книг Бориса Пастернака. Выяснилось, что Аван Донгене, Баксте и Сомове сообщается не только потому, что вопрос об их популяризации в простом народе столь сильно занимает авторы. Сообщается об этом преимущественно по той причине, что беспокоиться о простом народе на поверку оказалось легче, чем писать искренние книги. Именно в связи с этой трудностью у автора возникла настоятельная потребность заняться странным делом некоторых современных отечественных писателей, и только предостережительные слова Валерии о том, что литература очень трудное дело, убедили его продолжить прерванную работу и все-таки сообщить некоторые сведения не для популяризации этих артистов, а для собственного удовольствия. Итак, автор продолжает думать о том, как приятно писать книги, в которых удается обмануть читателя хорошим поведением героев и автора, выданным за искренность, и чувствовать маленькую радость победителя. Искренность — это безупречное умение походить на себя самого. Но обычно мы смутно представляем себе наш истинный облик искренних книг мы не делаем, потому что пишем не о себе, а исторические романы. Причина наших нечастых удач заключается в том, что мы иногда догадываемся, какими мы могли бы быть, или, лучше, какими мы быть можем. Если же мы знаем, какими мы можем быть, и в состоянии осуществить это, то столь редкой удача, Вероятно, и есть гармоническое начало человека в обществе. О последнем обстоятельстве превосходно рассказано в одной из строф пастернаковского стихотворения «Мейер Холли».